Глава 7. Я думал, ты не приедешь, выдал Гоша Тюгать вместо приветствия и неприятным жестом вытер мокрый рот. Проходи пока на кухню. Подожди 5 минут. У меня тут небольшая проблема. Савелий кивнул и отправился куда ему рекомендовали. Он устал, в голове слегка шумело. Его не удивили странности в поведении товарища. Небольшая проблема была на самом деле бывшей супругой Гоши. Усевшись за стол, покрытый нечистой скатертью, в центре на тарелке лежало огромное ярко-красное яблоко. Рядом стояла початая бутылка коньяку. Савелий услышал гневный возглас: "Подойди к зеркалу!" надсадно кричала женщина за стеной. "Посмотри на себя, ты отвратителен!" Опонент что-то неразборчиво бормотал, то ли клялся, то ли успокаивал. Все люди как люди, приятные разносторонии. Кто марки собирает, кто запахи старинные, всем весело, всем комфортно. Вон у меня приятельница на луну летала с другом. Красота говорит невероятная и лёгкость во всём теле. На будущий год опять полетит. А ты? Чего тебе не живётся? Соседи жизнь не испортили. Да они сейчас везде. Забудь, выброси из головы, она провор сказала себе Савелий. Соседи всё больше. Теперь уже и на шестидесятых во всё увлекаются. Это сразу заметно, когда сосед становится соседом. Он тогда ежедневно рядится исключительно в лучшие одежды, и его жена даже собачку выгуливать идет только в вечернем платье или наоборот в мини-юбке и безумной раскраске наподобие грубого театрального грима. В стых не, кричала женщина. Ты знаешь кто? Ты беззубый. А вот тут ты ошибаешься, подумал герц. Он точно такой же зубастый, как и ты, уважаемая. Ещё в 100 раз зубастий. Ты же не читала его статьи. А я читал внимательно. Только ты, мадам, свои зубы наровишь в других вонзить, в первую очередь в мужа своего бывшего. А он, бывший муж, свои зубы не показывает. Он ими грызёт исключительно самого себя. Такова между вами разница. Ты скоро окончательно превратишься в бледного. Ты мне противен. А сама ты лучше, что ли? Вижишь, как электродрель. Найти бы твою кнопку, да выключить. Савелий вздохнул. Что, притих? Стыдно, да? Молчишь. Конечно, ему стыдно. За тебя стыдно. Как же ему не молчать, если ты слова не даёшь вставить? Всё! Я ухожу. Давно пора. Иди. Подключись к соседям, там такое любят. Там скандал – это круто, это рейтинг, это слава и подарки спонсоров. Герц посмотрел в окно. Двадцать второй век мерцал и колыхался. Пространство. перечеркнутые вертикальными линиями стеблей в вечернее полутеме на их поверхностях играют блики между стеблями яркие огни всех цветов их тысячи и порящие голограммы рекламы и бегущие по горбам и стакат машины выше вертолеты еще выше чернильные небеса сто лет назад было иначе подумал Савельй О дикое и жестокое прошлое. Кровавый зарешёченный 20 век. Беспорядочный форс-мажорный 21. -й. Суровые прямые люди. Никаких семейных конфликтов, воплей, никаких изнеженных истеричек, никакого мещанского безделья и туристических поездок в места, где каждому гарантирована лёгкость во всём теле. Мущин часто тянет в прошлое в те благословенные незамысловатые времена, когда можно было молча взять дуру за волосы и тряхнуть пару раз для упрочения личного психологического комфорта. Или продолжал размышлять Герц. Перестаёшь её, допустим, кормить. День не кормишь два, на третий она уже совсем тиха и послушная. Закрыв За своей благоверной дверь, вернее, эта благоверная сама хлопнула ею. Гоша вошел в кухню шаркая, сутулый, со слезящимися глазами, выхватил с полки два стакана, налил в оба, молча выпил, покачал головой. Двадцать лет вместе, двое взрослых детей, девять комнат, пятьдесят четвертый этаж. Чего ей не хватало? Савелий молчал. Он не нанимался третейским судьёй и не желал работать жилеткой для чужих слёз. Всё это уже происходило много раз. Гоша опять налил себе и с нажимом произнёс: "Выпей". Савелий перевёл взгляд на красное яблоко. Оно было здоровым. Всё стальное, скотёрочка, дыхание сидящего напротив нетрезвого товарища, сам воздух кухоньки байным. Я уже пил сегодня, ответил он. Больше не хочу. Зачем звал? Гоша дёготь зажмурился и несколько раз глубоко вздохнул. Совелью стало его жаль. Всё-таки, наверное, Гоша был боец и бился как умел, изо всех сил, но вышло так, что силы Кончились. Прости, пробормотал Гош. Ничего особенного не случилось, просто захотел, не знаю, посидеть, поболтать. Чёрт знает, что творится. В общем, он встал, опять сел, схватился за бутыль, потом решительно её отодвинул и посмотрел на Герцу. Устала и затравлена. Тяжко тебе, осторожно заметил Шавелий. Неожиданно Гоша злобно захохотал. "Мне. Я в порядке. У меня есть вот это", он показал на бутылку. "Это тебе совели тяжко. У тебя этого нет". "Не имею потребности". Гоша сощурился. "Это меня и пугает. Ты о чём? Выпей. С товарищем и коллегой выпей. Не буду". Выпей, крикнул Гоша и сильно двинул к Савельеву стакан. Просто выпей и всё. Несколько мгновений Герц сидел без движения, потом в два больших глотка исполнил просьбу. Доволен? Гоша дёготь не сводил с него глаз. Просидил. Пока не знаю. Подождём. Ничего не выйдет, усмехнулся Герц. Я чистый Гоша молчал, тяжело сопел. Совелий вдруг расслабился, или алкоголь его расслабил, хлопнул приятелю по плечу. Успокойся, ты позвал меня проверить, не жру ли я мякоть стебля. Нет, тихо ответил Гоша и опустил глаза. Не за этим. Тогда зачем? Я же сказал посидеть, поболтать. Тогда давай болтать. Мы уже это делаем. Гоша ухмыльнулся. Взъерошенный, тощий, плохо выбритый, жертва древней, как мир, болезни. Будь я его женой, подумал Савелий, я бы тоже устраивал скандалы и в конце концов ушёл бы. В доме грязно, пыль, пахнет едой, дурной, жирной едой. Когда в доме пахнет едой, это несовременно. Это мешает персональному комфорту. Сколько пропивает этот бывший баловень фортуны, автор бесселера Я ваш сосед. Алкоголь стоит больших денег. В наши времена пьянство не дуг богатых, как 300 лет назад под агра. Бледные граждане не пьют водку. У них есть мякоть стебля. Кстати, заявила жертва недуг богатых, Передай нашим, что я не пойду на банкет. Пойдёшь, отрезал Герц. И не просто пойдёшь, ты пойдёшь трезвый в смокинге и с супругой. Все идут, и ты пойдёшь. Гоша покачал головой и грубо выругался. Пойдёшь, спокойно повторил Савелий и закинул ногу на ногу. Таково распоряжение шефа. Похер мне распоряжение шефа. Также спокойно парировал Гоша. У шефа пластмассовая задница и резиновый желудок. Шефу 100 лет, он живёт в своём мире. Ошибаешься, произнёс Герц. Теперь шеф я. А мне всего 50, и моя задница натуральная. Вопреки ожиданиям, Гоша дёготь отреагировал вяло. Всего лишь молчок и внул. Даже не поздравил, подумал Герц. Тоже мне товарищ. Впрочем, что взять с пьющего? Он в아душевился и продолжил: "Более того, господин Дёготь, именно с банкета начнётся твоя новая жизнь. Я загружу тебе работы и так, что у тебя не останется времени на водку. Ты станешь моей правой рукой, а Варвара левой", тусклым голосом сказал Гоша. Нет, Варвара займется финансами. Ах да, разумеется. Через два года ты переедешь отсюда в приличное место, гарантирую. Допустим, в башню план Путина, куда-нибудь на шестьдесят восьмой. И это будет только начало. Мы перестроим работу, мы станем более развлекательными, цветными и веселыми. Кираж поднимется. Рекламные поступления возрастут. Мы с тобой и дружища оставим внукам резиденции в 15 залов на 80 уровнях. Внукам? Иронично спросил Гоша, пододвигая к себе бутылку. У тебя и детей-то нет. Надеюсь, будут. Сташ, отличный план. Варвара знает? Ещё нет. Она будет рада. Я тоже так думаю. только это ничего не изменит а что должно измениться ничего сурово произнёс гоша это я так нахожусь под впечатлением беседы с матерью моих детей женщины особенные существа они никогда не хотят ничего менять они принимают мир таким какой он есть они адаптируются и требуют того же от своих мужчин Ты вообще не изменился, Савелий. Я помню тебя другим. Ты был злой. Ты хотел что-то изменить. А теперь у тебя есть твоя Варвара, и она переделала тебя. Прикроти. Гоша ухмыльнулся. Прикротить? Ты еще скажи, что я наношу вред твоему персональному психологическому комфорту. Не в этом дело. Просто Варвара тут не причем. Гоша вдруг послушно кивнул. Ты прав. Извини. Варвара ни причём. Он провёл ладонью по лицу. Не слушай меня. Видишь ли, с Савелий не знаю. Надо как-то Я всегда тебя любил, ценил, уважал. Я хочу, чтобы ты это знал. Я журналист, но я не контактный человек, одиночка. Вокруг меня всегда было мало людей. У меня близких дети, ты. И всё. Понимаешь?